По крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорога ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтобы она переехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна нечасто изволила жаловать. Если бы и без того не часто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина? Ободряя себя этими утешениями, князь приехал наконец в Измайловский полк не жив, не мертв. К совершенному поражению его у учительши не только не слыхали ни вчера, ни сегодня Анастасии Филипповне, но на него самого выбежали смотреть, как на чудо, все многочисленное семейство учительши.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 В кратких чертах он удовлетворил их любопытство насчет свадьбы. Начались удивления, ахи и вскрикивания. Так что он принужден был рассказывать почти и все остальное в главных чертах, разумеется. Наконец, совет премудрых и волновавшихся дам решил, что надо непременно и прежде всего достучаться к Рогожину и узнать от него обо всем положительно.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 Ему пришла, между прочим, мысль, что она, может быть, уехала, как тогда, в Москву, а Рогожин, разумеется, за ней, а может и с ней. Он вспомнил, однако, что ему нужно остановиться в трактире и поспешил на Литейну. Там тотчас же отвели ему номер. Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре. Он вышел, наконец...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 Пришла ему в голову Вера Лебедева. Потом подумалось, что, может, Лебедев и знает что-нибудь в этом деле, а если не знает, то, может, узнать и скорее легче всего. Потом вспомнился ему и и то, что Рогожин к Политу ездил. Потом вспомнился сам Рогожин. Недавно на отпивании, потом в парке, потом друг здесь в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом.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 А почем знать, может быть, ему и очень понадобится? Так он думал, и мысль эта казалась ему почему-то совершенно возможной. Он ни за что бы не дал себе отчета, если бы стал углубляться в свою мысль. Почему, например, он так вдруг понадобится Рогожну, и почему даже быть того не может, чтобы они, наконец, не сошлись?